Глава 27 В ловушке. Идриси и Истара торопливо поднялись вместе, поклонились повелителю воздуха и доложили, что все готово к выступлению против тигры. Бениад требовали, чтобы их вели против бога богини-жрицы, а горожане Беньясур были довольны, что их оставляют охранять свои дома. «Тигра бежала в ноадитский проход», — сказал Убрайен. «Командир крепости откроет ее перед своей султаншей, и когда мы пойдем туда, нас будут ждать. Пусть воины отдохнут до утра». «Колдунья захватит и остальные проходы», — предположила Дриси. «Чем больше она разделит свои силы, тем лучше», — сказал Убрайен. «Можешь оставить меня на ночь». И старый и молодой шейх поклонились. Убрайн улыбнулся поверх их голов. Когда Истара придет в себя, он снова заговорит с ней о браке. А сейчас ему нужно перестать думать о соблазнительном лице и полуночных глазах колдуньи султанши. Однако Истара решила, что он разрешает уйти не только Идрисе, но и ей. Встав, она торопливо пошла рядом с молодым шейхом, не поднимая глаз. — У Брайан хотел заговорить, но передумал. Можно не торопиться с организацией брака. После того, как Тигра встретится с судьбой, которую заслужила, будет достаточно времени, чтобы поговорить о свадьбе. Он лег на бедвинский плащ под крылом моноплана и спустя несколько минут погрузился в сон, такой крепкий, что во сне его не тревожили даже ужасы бассейны, И черного присутствия в храме пожирателя. Проснулся он освеженный и полный мрачной решимости. До наступления ночи сила Тигры должна быть ликвидирована, и ее коварство кончится вместе с ее смертью. Пришел Идрисе с военным плащом и шлемом из лучшей бронзы. брайан взял их, но отказался от предложенного тяжелого щита. меч и пистолет все оружие, которое он возьмет с собой. Когда они спустились в помещение стары, служительницы сказали, что богиня-жрица еще спит. О Брайан не разрешил будить ее. После страшного падения в бассейн и пугающего прохода по коридорам храма бедная девушка нуждается в том, чтобы ее отдых не тревожили. На белой платформе он сел на того же резвого гнедого жеребца, на котором ездил в землю Нуадитов. Идриси вместе с ним проехал по длинному спиральному спуску мимо приветствующих рядов Бениассур. Менее четверти армии была верхом, но пехотинцы были так же хорошо вооружены, как всадники, и почти не уступали им в доспехах. Они, раскачивающиеся волчьей рысью, бежали за всадниками. Обраен помахал им в ответ на приветственные крики, и поскакал вверх по долине перед всадниками. У развилки дороги возле реки ждала еще одна небольшая армия. Это были земледельцы-адиты. Их оружие было более грубым, чем у их городских братьев, но их узловатые мышцы говорили о большой физической силе, а крики свидетельствовали об их готовности к битве. В целом Брайан оказался командиром свыше двух тысяч бойцов а земледельцы-всадники довели число конных бойцов до трети всей численности армии. Все последователи тигра верхом, но их чуть больше половины бенят, а их лошади не создадут им преимущество пока они не выйдут из прохода на открытые склоны. Приказав, чтобы пехотинцы шли медленней, Обрайн поскакал вперед с всадниками. Разведчики уже уехали далеко вперед. Прежде чем Убрайен и всадники миновали поля льна, один из разведчиков доложил, что враг ждет у начала прохода. Двигаясь по тропе, Убрайен обдумывал свою стратегию и тактику. Если противник отступит, ущелье нужно будет брать штурмом. Но он сначала постарается выманить вражеских воинов на открытое место. Импульсивный тигр поведет в атаку и опередит своих сторонников. Если только ее удастся отрезать, битва будет выиграна. Когда он начал отдавать приказы воинам, они одобрили его хитрость. Еще один разведчик сообщил, что враг наступает. Это как будто соответствовало планам Убрайана. Чем дальше бен выйдут из ущелья, тем больше у него будет возможностей нанести решающий удар. Он остановил всадников и послал вперед нескольких застрельщиков, чтобы они беспокоили врага и заставляли его горячиться. Посыльные поскакали назад, чтобы ускорить подход пехотинцев. Вскоре по склонам к ним поскакали всадники. О'Брайен выстроил своих людей в круг по образцу британского квадрата, лучшего строя для отражения кавалерии на открытом месте. Воины адиты построили своих лошадей плечом к плечу, и стояли сплошной массой, прочной, как скала, готовые встретить обрушивающийся на них вихрь Бениассур. Долго им ждать не пришлось. Выкрикивая воинственные возгласы своих кланов, дикие всадники-скотоводы обрушились на меньшую по размерам группу адитов под гром копыт и удары мечей щиты. Адиты берегли дыхание, натягивая луки. Дождь стрел встретил наступающих всадников, и многие седла у них опустили. На это ответили стрелы нападающих, более поспешно нацеленные, и буря всадников неслась, не сдерживая лошадей. Поток людей и лошадей был уже в нескольких ярдах, когда Убрайн взмахнул плащом. Адиты вокруг него передавали сигнал товарищам, и все воины в круге, кто мог, Натянули луки и со всей силой и мастерством выстрелили в лошадей передовых всадников. Все предводители атаки, люди и лошади, упали на землю. Те, кто скакал за ними, попытались свернуть, спотыкались, застревали среди мертвых и раненых и падали. Переступая через товарищи, безжалостные воины яростным потоком обрушились на кольцо адитов. Их мощный натиск едва не прокинул сплоченные ряды Бенят. Трещали копья, ударяясь о щиты. С яростными воинскими криками сражающиеся наносили смертельные удары и кричали от гнева, когда копье проходило через соединение в бронзовых доспехах, а мечи и топоры разрубали фантастические шлемы. После первого непреодолимого удара Вогнутый внутрь круг начал выпрямляться, и дикие всадники были отброшены с такой же скоростью, с какой приближались. Не в силах прорвать кольцо, бениас ездили по кругу, пытались наносить удары по людям и лошадям и осыпали воинов-адитов насмешками, предлагая им выйти и сразиться. Адиты сохраняли строй, как приказал повелитель воздуха, который ждал среди них, окруженный стеной щитов. Импульсивность требовала, чтобы Убрайн бросился в самую гущу боя и повел своих людей в контратаку. Но он не поддался опрометчивости. Он был слишком занят, стараясь найти тигру в диком вихре врагов. Кольцо воинов держалось и теряло меньше людей, чем вдвое большее число неорганизованных нападающих. Тем временем вверх по склонам поднимались пехотинцы. «Стой на месте», — сказал себе Убрайн. «Ниже достоинства Ваала обмениваться кулачными ударами с пастухами овец. Твоя задача — успокоить твою супругу Семирамиду. Да где же она сама? Я должен это сделать. Я сделаю это. Она львица, ставшая пожирательницей людей». Если я застрелю в голову мятежа, его хребет будет сломан. Но где она? Я бы дал десять к одному, что она возглавит нападение. Как невнимательно он и носители щитов не всматривались в яростную чащу машущего оружия, никто не видел ни следа гибкой фигуры и прекрасного лица султанш. И когда подбежали пехотинцы Бенасур и вступили в бой, Тигры по-прежнему нигде не было. Когда пешие адиты были еще в четверти мили, воины-скотоводы отвернули от кольца всадников и поскакали на пехотинцев. Адиты построились клиньями и встретили натиск конницы лесом копий, уставленных древком в землю, как делал с копьем тигры Убрайен, когда стоял перед львом. Передний клин не устоял перед всадниками, но остальные держались. Как только Убрайн понял, что пехотинцы выдержали нападение всадников, он повел своих бенеат в неожиданное яростное нападение на начало прохода. Если он сможет его захватить, враг будет отрезан от своей базы и вынужден будет либо бежать, либо заканчивать бой на открытой местности. Не успели конные одиты разорвать кольцо и начать двигаться, как коварные пастухи разгадали их замысел и поскакали за скачущими всадниками, догоняя своих коней. О'Брайен подгонял своих людей. Они должны опередить, должны захватить вход в ущелье и защищать его, пока не подоспеют пехотинцы. На тропе одиты обогнали бы противников. К несчастью, бен -Сур лучше знали местность и их тренированные лошади могли преодолеть хребет, из-за которого тропа на полмили отклонялась от прямой линии. Две трети противников показались на верхней части тропы раньше всадников О'Брайена. Они потеряли много людей убитыми и ранеными, но в отряде О'Брайена тоже были потери. Он вынужден был остановиться и обороняться. Когда тяжело дыша по склону поднялись пехотинцы, Объединенные силы адитов начали неотразимое наступление. Вверх по тропе и в проходе они без пауз и остановок гнали Бениасур. Теперь они были такими же свирепыми, как люди с высокогорья. Наступление не остановилось у входа в ущелье. Все выше поднимались преследуемые и преследователи сражаясь в яростной битве друг с другом среди больших камней и неровных карнизов и выступов. Здесь у пехоты у Убрайена было преимущество перед всадниками. Пехотинцы пробирались с обеих сторон тропы между камнями и заставляли бен отступать вверх по проходу. Арьергард врага продолжал отчаянно сопротивляться. Немного погодя, Убрайн заметил, что главные силы бен торопливо уходят дальше в проход. Пока он раздумывал, что бы это могло означать, прискакал раненый всадник Адит и прокричал предупреждение. У входа в ущелье показалось тигра. Тигра и орда адитов. Колдунью окутывала серая змея-дракон. Она дергалась и избивалась. Пещерные люди бежали за ней, как волки за львицей, пообещавшей кровавую добычу. Орда прошла другим проходом и ждала, пока все одиты не оказались в ущелье. О'Брайен проклял собственную глупость. Он хотел заманить в ловушку тигру и ее пастухов, а она сама заманила его маленькую армию в ущелье и ордой диких людей отрезала ей отход. А он сам отдал ей в руки... Изображение пожирателя, которое дало ей возможность руководить свирепыми каннибалами. По его громкому приказу все рога и трубы дали сигнал воинам повернуться и нападать на вход в ущелье. Крики отчаянного гнева заполнили проход, когда всадники и пехотинцы поворачивались и бежали туда, откуда пришли. Обрайн оказался в середине толпы. Он подстегнул Гнедова и поскакал вниз по тропе, крича воинам, чтобы расступились и пропустили его. Вот его шанс встретиться с предательской колдуньей и отомстить за предстоящую бойню адитов. Если она привела всю орду пещерных людей, ни один Бенат не вырвется из-за ущелья. Однако брайан не мог продвигаться быстрее, чем воины перед ним. Они в своем стремлении быстрее столкнуться с тигрой и пещерными людьми загромоздили тропу. Вся армия адитов на атакующей скорости стремилась вниз по ущелью, и О'Брайен не мог двигаться ни быстрее, ни медленнее, чем его люди. Вскоре на воинственные возгласы бен Ад ответил отвратительный вой. Из-за поворота ущелья показалась толпа ноадитов, чтобы встретить своего древнего врага. В одиночной схватке, одетые в бронзовые доспехи и вооруженные бронзовыми мечами адиты, конечно, имели преимущество перед каннибалами, даже среди скал. Но дикая орда казалась бесконечной. Устремленный вниз поток адитов столкнулся с устремленным вверх потоком дикарей. Тут же передняя группа нуадитов Растаяла перед неудержимым напором впавших в отчаяние адитов. Ничто не могло остановить или повернуть назад безжалостный напор ярости. Два, три или даже четыре нуадита падали под ударами одного потерявшего жизнь воина Бенада. Но чем быстрее гибли дикари, тем больше рассверепевших людей и зверей карабкалось на камне, чтобы убить своих врагов. Воины сзади продолжали двигаться к выходу из ущелья. Хотя фронт схватки вскоре стал почти неподвижным, появлялось место, идущим сзади, потому что люди в боевой линии непрерывно падали. О'Брайен приближался, окруженный воинами. Глаза его были черны от холодного гнева. Он смотрел вниз по ущелью в поисках тигры. Ее нигде не было видно. Добравшись до передовой линии, он забрался на скалу и принялся стрелять по отвратительным каннибалам. Они истратили свои копии, а он стрелял быстро, но хладнокровно. А это означало, что каждая пуля попадала в цель. Стоявшие внизу воины отражали бешеный натиск пещерных жителей. У Брайну оставалось только стрелять и перезаряжать, стрелять и перезаряжать, пока стволы магазина не раскалились так, что обжигали пальцы. Тем временем вдоль линии боя все выше громоздились трупы ноодитов и валитов, и поток крови стремился по сухому дну ущелья. Солнце теперь было посредине неба. Из всех адитов только сотни три продолжали стоять и сражаться, а свирепая орда наступала нескончаемым потоком. Открывая последнюю пачку патронов, Обраян сквозь оглушительный гул крикнул вниз. Те, у кого есть дети и жены, бегите вверх по проходу. Бенасур могут сжалиться. Приказ передали по рядам выживших адитов. Некоторые посмотрели, чтобы увидеть, собирается ли бежать сам повелитель воздуха, а он повернулся и возобновил стрельбу. Ни один воин не побежал в ущелье. Красная бойня продолжалась непрерывно. Истратив все патроны, кроме одного, О'Брайан сунул горячий пистолет за пояс и сел ждать конца. Последний патрон он оставил для себя. Из трехсот воинов теперь осталось меньше ста. Блестящими глазами смотрел он, как люди шли вперед навстречу своей судьбе. Как доблестно сражались они! с кровожадными дикарями, рубили и кололи изо всех сил и со всем своим мастерством. Скоро сокрушительный удар каменного топора закончит эту мужественную схватку, но до этого раненый воин свалит еще двух, трех, четырех дикарей. Конец наступил неожиданно. Вверху в ущелье прозвучал звериный вопль, более страшный, чем волчий вой. Коричневый поток прокатился мимо скалы Убрайна и затопил последних погибающих адитов И посредине этого смертоносного потока появилась тигра. Она сидела на своем черном жеребце, и серое изображение пожирателя было обернуто вокруг ее гибкой талии. Убрайн очень спокойно ждал, когда она приблизится. И когда она оказалась совсем рядом, выхватил пистолет и выстрелил. Тигра еще быстрее прыгнула вперед, подняв над головой щит. Свинцовая пуля глубоко вонзилась в шишку посредине щита. Это был последний выстрел у Брайана. Он выронил пистолет и взял меч. Тигра отдала приказ. Два десятка нуадитов полезли на скалу. Со всех сторон они набросились на Убрайна. Он срубил трех или четырех. Остальные сомкнулись вокруг него и схватили своими когтистыми руками.